Такие вещи, Ахмед, хорошо запоминаются. Так что напрасно ты повесил катану на ковер в своем штабе. Это визитная карточка твоей мерзкой сущности, а не произведение искусства, как тебе мнится. Заметив, что Тед уделил трапезе достаточно внимания, я, будто бы переводя фразу Ахмеда, сказал... — А спроси-ка хозяина, что это за меч у него висит на ковре? — Насколько я знаю, цена этого меча не меньше, чем у трех Мерседесов ручной сборки. Тед уставился на ковер, пожевал губами и обратился к хозяину с вопросом. Я перевел. — А что это у тебя за меч такой замечательный, уважаемый Ахмед? — По виду похож на настоящую самурайскую катану. — Где это вы такой... Распрекрасный предмет раздобыли. Я уже говорил, что чеченцы крайне подвержены бахвальству, болезнь такая. Особенно любят они хвастаться своим оружием. Попробуй, спроси кого-нибудь о дедовском кинжале. Хозяин будет часами рассказывать, когда, кого и при каких обстоятельствах этим благородным орудием кровной мести лишили жизни во благо славного дела. Я приготовился выслушать от Ахмеда стри короба наглого вранья по поводу катаны. Но, как ни странно, Хозяин вдруг заледенел взглядом И неохотно пояснил. «Я нашел его, ну, в горах нашел. Красивая вещь, вот и повесил на ковер. А чего добру пропадать? Хотите, вам подарю?» Я перевел это Теду, пив. Не вздумай согласиться. Во-первых, его у нас отберут, первые встречные духи или федералы. Во-вторых, если только для тебя это что-то значит, на нем кровь невинных пацанов. Позже расскажу. Тед вытаращил глаза и, судорожно дернув кодыком, отрицательно помотал головой. — Нет, нет, нам такой меч без надобности, мы мирные люди. Ахмед пожал плечами и вдруг остро глянул на меня из-под лобья. Нехорошо так зыркнул, волчара. Но меня кольнуло под ложечкой. Неужели узнал? Да не может быть. Мы виделись мельком, один раз в жизни. В тот раз он не должен был обратить на меня внимание. Мы даже не встречались взглядами. Я бы, например, не будь меча, не узнал бы тебя, Ахмед. Внимательно смотрев интерьер, я порадовался тому, что сижу от висящего на ковре меча буквально в двух метрах. Кроме него никакого оружия в комнате не было, не считая кинжала, что торчал за поясом у хозяина. — Вот и ладненько. Ты, конечно, матерый волчище, Ахмед, и убить тебя без шума голыми руками будет проблематично. Судя по рассказу пленных пацанов, на глазах которых ты молниеносными и точными ударами обезглавил их товарищей. Однако, хороший мой, как только ты дашь понять, что вспомнил меня, я одним прыжком доскочу до меча, и ты горько пожалеешь, что родился на белый свет. Между тем, Ахмед два раза хлопнул в ладоши, И в комнату вошел молодой, худощавый чеченец, тот, что подавал на стол. Но, улыбнувшись нам, хозяин сообщил, «Ну, покушали, теперь будем чай пить, а чай у нас из родниковой воды. На равнине такого чая вы никогда не попробуете». И обратился к парню на чеченском. «Подай чай сладости, потом сбегай к Юсупу, пусть срочно придет». Скажи ему, пусть сядят и слушают. Что-то мне не нравится, как помощник переводит журналисту. По-моему, он много от себя добавляет. Юсупу передай, пусть не выделывается и делает вид, что английский не понимает. Потом я ему подробно объясню. Проинструктировав подручного, Ахмед отпустил его взмахом руки. Пока молодой подавал нам чай, я предупредил Теда, делая вид, что рассказываю о чем-то отвлеченном. Сейчас придет мужик, который знает английский. Смотри, чего лишнего не скажи. Как только пацан увидит, давай снимок. Надо успеть до прихода того знатока. Едва парень покинул комнату, Тед достал из кармана куртки фотографии и обратился к хозяину. «Я встречался со многими бойцами вашего сопротивления и имел с ними дружеские отношения. Вот этому парню я в прошлом году проиграл в карты пятьсот баксов. Может быть, вы знаете, где его найти. Но в тот раз у меня не было денег, и я хотел бы, по мере возможности, вернуть долг. Пока я переводил, Ахмед внимательно разглядывал фотографию» и на его бородатой репе можно было прочесть изрядное недоумение. Сегодня утром англичанин по моей просьбе долго делал монтаж. Переснимал с полароидной фотки личину парня в тюбетейке, которого познал Айсет. Затем я щелкнул его самого на конику. После этого Тед около часа кропотливо работал, ворча по поводу качества снимка, и высказал сомнение относительно необходимости сооружать такую дешевую подделку. Хорошо, что журналист оказался настоящим мастером своего дела. На снимке получилось довольно сносное изображение стоящих рядышком на фоне какой-то серой стены людей. Невооруженным глазом монтаж определил весьма проблематично. — А где то вы фотографировались? — поинтересовался Ахмед, вдоволь с подделкой. — А, в каком-то селе, уже и не помню, — перевел я ответ Теда. — Они там отдыхали, а я как раз собирал материал для статей. — Ага, ясно, — буркнул Ахмед, выслушав перевод. — А почему вы об этом спросили у меня, а? Он опять из-под лобья зыркнул в мою сторону и уставился на британца. — Я действительно знаю этого человека. Это мой двоюродный брат. Кто вам сказал, что это мой родственник? Добрый взгляд хозяина стал настороженным и колючим. Руки перестали перебирать костяные четки и застыли на коленях. — Да, мудрый ты, Ахамед. Прозорливый, на правильном пути стоишь, родной ты мой. Теперь тебе только остается заорвать дурным голосом. И спустя двадцать пять секунд нас журналистом порежут на кусочки твои подчиненные, сидящие во дворе под навесом и играющие от нечего делать в карты. Ты отвечай спокойнее, гляди уверенно в его глаза. Посоветовал я Теду, переводя вопрос хозяина и, выслушав его ответ, сообщил Ахмеду. «Этот парень, зовут его, Беслан, сказал, что в этом селе у него родственник живет. Мы не знали, что этот родственник ты. Думали, может, ты видел его когда-нибудь, и все тут?» «Ну-ну». Ахмед немного расслабился. Пальцы левой руки пустили костяшки чёток по кругу. «Хм, пятьсот баксов, говоришь, проиграл?» «Да, именно 500, перевел я. «Очень неудобно получилось. Нас тогда в Наурском районе грабанули злые бандиты. Денег не было, но играли в долг». «А во что играли?» Вдруг поинтересовался Ахмед. «И когда, говоришь, это было?» «В августе прошлого года?» Ахмед наморщил лоб, чего-то припоминая. «Да, в августе», — подтвердил я. «А играли в это... ну, как его, по-вашему?» «О, е, сека, да, сека!» не замер, напружинил согнутые ноги, приготовившись метнуться к мячу. «В моем вранье был чудовищный процент риска». Вполне могло быть так, что в августе прошлого года этот Беслан не был ни в каком отряде. Опахал себе где-нибудь или пасовец. Также могло оказаться, что он вообще сроду не играл в карты. Ахмед наверняка об этом знает. Ха, деятель! Хозяин окончательно расслабился и помягчил взглядом, возвращая Теду фото. «От, баллебес! Что-что, а в картон он мастер! Вот паршивец, а! Ну, погоди, я надеру ему задницу, это же надо! Иностранного гостя обуть на пятьсот баксов!» «Не надо ничего отдавать, это была шутка», — сообщил он Теду, и, дождавшись, когда я переведу, добавил. «Я на днях поеду в халаши». Там его семья живет. Передам, чтобы больше не дурковал. Денег не надо. Вы гости. Вас обижать закон не велит. Я перевел и посоветовал Теду. Изобрази возмущение. Мол, карточный долг, долг чести. Журналист изобразил. И я сообщил хозяину. Это не важно. Гости, не гости. Долг есть долг. Кроме того, 500 баксов, не бог, весть какая сумма, так мелочь. Вот будем проезжать через эти самые халаши. Отдадим. Ну-ка, хотите. Ахмед пожал плечами. Тогда запиши. Халаши от улицы Лермонтова, дом 45. Там живут родители Беслана и жена с дочкой. Если будете проездом... Им передадите. Сам Беслан там редко бывает. Он в отряде с самого начала войны, ну, хотя бы знаете. И все равно я через пару дней туда поеду. Он как раз должен к концу недели подъехать. Переодеться, помыться, надеру задницу негоднику. Обязательно надеру.